Матвей Курилкин Звезданутые Книга третья Звезданутые в мгле Глава первая Тиана Дисонре «Ежик в тумане» Гиперпространство приветливо обняло Ликса И Тиана, убедившись, что никаких неприятностей пока не предвидится, мягко выскользнула из сопряжения. Герман сидел в новой кают-компании и задумчиво ковырялся в новом паутинном метателе, доводя его до ума. Девушка уже успела убедиться, что оружие получилось очень полезным против нескольких противников, так что когда напарник предложил сделать еще один для нее, возражать не стала. Наблюдать за работой парня было увлекательно. Он очень забавно ведет себя, когда на чем то сосредоточен, разговаривает с предметом, которым занят, иногда ругается на него. После визита на Землю она по-новому взглянула на напарника. Странная планета, и жизнь на ней странная. Неудивительно, что действия Германа порой трудно предсказать. Им всем землянам приходится быть очень разносторонними, хитрыми и даже порой жестокими, чтобы выжить в таких суровых условиях, без достижений современной ей цивилизации. Первый шок возник, когда они только подошли к планете. Девушка даже подумала сначала, что они каким-то образом оказались в другой системе. Ну, или что она перепутала планеты. Дело в том, что линия снегов в том полушарии, на котором она подобрала Германа, оказалась значительно ближе к экватору, чем в первый визит. Даже то селение, в котором она нашла напарника, оказалась полностью покрыта снегом, и температура воздуха была значительно ниже нуля. При этом Герман, который вместе с ней наблюдал за приближением к планете, оставался совершенно спокоен. «То есть ты хочешь сказать, что вы вообще никак не регулируете климат?» Девушка в самом деле не могла поверить, что такое происходит. Только теперь обратила внимание на довольно сильный наклон оси по отношению к плоскости эклиптики, и сообразила, что такие резкие скачки температуры здесь регулярны и случаются каждый год. На планетах Киннаров либо изначально нет такого, либо климат искусственно регулируется контролируемым увеличением парниковых газов в атмосфере. Здесь же ни о чем подобном и речи не шло. Земляне просто приспосабливались. В городах еще ничего. А вот в таких маленьких поселениях, как то, в котором она нашла напарника, даже об обогреве жилища приходилось заботиться самостоятельно. После того, как им все таки удалось сбежать из Улья-Атлантов, нужно было решать, как быть дальше. Тиана, с детства не любившая незаконченных дел, поделилась своими переживаниями с напарниками. «Мне ужасно надоело содружество, и ужасно надоел базар». Я больше видеть не хочу этих мерзких атлантов, объясняла девушка. Но и оставлять все как есть мне не хочется. Мы, получается, пообещали Содружеству, что у нас будет там свое представительство, а по факту просто оставили там Чипа и Дейла, которые ничего не знают о киннарах. Очень скоро их энтузиазм утихнет, и они сосредоточатся на своих делах. Да и правы будут. Какие новые идеи они могут предложить Содружеству? «А я давно говорю, что нам нужно на землю», — пробурчал тогда напарник. «У меня, между прочим, там еще долги. Дядю Максима бросил, считай. Тоже ведь нехорошо». Тиана смутно догадывалась, что дядя Максим — это тот одноногий старик, но о том, что Герман ему что-то должен, не подозревала. «Ну, не то чтобы должен», — пояснил напарник. «Просто он ко мне хорошо отнесся в тяжелой ситуации, от врагов меня укрывал» а я улетел и даже весточки не оставил. «Ты же не мог оставить весточку», напомнила девушка. «Ну хорошо, я поняла, что ты хочешь помочь своим соплеменникам. Мог бы и раньше сказать, как есть. Но как это связано с нашими проблемами в содружестве?» «Да самым прямым образом. Вылечить в капсуле дядю Максима, ну и бабулек моих, и перевести на базар. Уж будь уверена» а о Кинарах тогда точно никто не забудет. Полагаю, дяде Максиму удастся внести новую струю в их устоявшийся мирок. С идеями у него точно проблем не будет». Тиана думала недолго. Да, это будет скорее представительство землян, а не кинаров. Но так ли это важно? К тому же ей вдруг стало очень любопытно. Герман с таким уважением высказывался об этом дяде Максиме. Интересно стало, что это за человек такой. К тому же напарник пообещал набрать образцов всевозможных земных блюд, что как-то неожиданно оказалось немаловажным. «Попробуешь, наконец, настоящий борщ, а не этот эрзац, который я тут готовлю». «Уж поверь мне, разница очень значительная», — сказал Герман, и Тиана сдалась. Встречали напарника с большой радостью. Все немногочисленное население поселка бросилось обнимать появившегося из зимнего леса давно потерянного постояльца. Вопросы посыпались кучей. Тиане стало даже завидно. Она представила, как вернется на свою родную планету. Максимум, чего она могла бы ожидать, это вежливые улыбки и приветствия. Никто не стал бы ее обнимать, и плакать от радости тоже. Впрочем, ей недолго пришлось стоять в стороне. Шустрые старушки тут же взяли в оборот бедную худенькую сиротку и попытались за день привести ее фигуру к собственным представлениям об идеале. Девушка и не сопротивлялась. Столько до умопомрачения вкусных блюд она еще никогда не пробовала и даже не видела. Мысль о том, что мясо, которое в этих блюдах использовалось, имеет вполне естественное происхождение — Пришла слишком поздно, когда все, что ей предложили, было уже съедено. Переживать было поздно, к тому же было слишком вкусно, чтобы отказываться. Хотя Тиана все равно расстроилась. А потом еще долго переживала о том, насколько спокойно пережила этот ужасный опыт. Если в обществе кинаров узнают об этом случае, она станет парией. Пока старушки знакомились с девушкой, исподволь выясняя, кто она такая, откуда взялась и кем приходится Герману, напарник что-то долго обсуждал с дядей Максимом. Итогом их обсуждений стало решение переезжать на базар всеми жителями села. Тиана опять ошиблась. Когда Герман так уверенно говорил, что этот дядя Максим отправится на базар, она очень сомневалась. Не ожидала, что найдется еще один такой же странный персонаж, готовый отправиться в полную неизвестность да еще с неясными перспективами. Девушка думала, что жители села воспользуются предоставленной Германом возможностью вернуть здоровье и молодость, и на этом их визит закончится. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что не только Максим, но и все пять бывших старушек, коротавших свой век в селе, после обретения молодости с удовольствием и энтузиазмом начали собираться покорять космические просторы, как они выразились. Герман не стал ставить им никаких условий. Тиана почему-то ждала, что он будет просить дядю Максима делать что-то, что кажется напарнику правильным. Но тот только сказал. «Как по мне, дядь Макс, координаты Земли им лучше пока не показывать. А в остальном — полностью на твое усмотрение». Уже когда они улетели с базара, оставив там вполне обустроенную и пышущую энтузиазмом группу землян, Тиана спросила. «Как ты думаешь, они справятся? Ты не будешь за них переживать? Вдруг попадут в какие-нибудь неприятности?» «Это наши-то старики?» — рассмеялся Герман. «Я не удивлюсь, если они там все содружество перевернут. Устроят пожар мировой революции с последующим строительством коммунизма на отдельной планете, а то и во всем содружестве сразу. А уж о фашистах-атлантах можно вообще забыть». «Дядя Максим еще ладно, а вот старушки-то наши лично фашистов помнят. Так что в самом скором времени атлантов ждут очень большие изменения в общественном устройстве, Помени моё слово. Я им специально ничего сам не стал рассказывать, пусть Ива послушают, составят собственное мнение». «Нет, вот в чем в чем, а в них я уверен. Вот увидишь, если соберемся их навестить...» «Базар не узнаем». Тиана поставила себе зарубку узнать поподробнее об этих самых фашистах, которыми он почему-то зовет и Атлантов, и Кенаров тоже. Благо, за время визита на Землю Герман успел основательно пополнить свой ноутбук всевозможными сведениями. Узнала на свою голову. «Хорошо, напарнику потом пришлось ее же и успокаивать». И ведь он вполне может оказаться прав, сравнивая нас с этой мерзостью, думала девушка. Эта мысль была крайне неприятна. Герман между тем, пока она предавалась воспоминаниям, закончил возиться с метателем и наконец заметил, что не один в комнате. "Давно здесь сидишь?" спросил напарник. "Мы уже в гипере?" "Не очень. Да, в гипере. А когда ты займешься новыми продуктами?" «Хочу сначала оценить, наконец, баню. Больше месяца прошло с тех пор, как она у нас появилась, а я всё никак. И у Макса не довелось, даже обидно». «Кусто, тебе не помешает, что ты в гиперпространстве?» «Нет, конечно. Уже нагреваю», — ответил Кусто. «Ура!» — обрадовался Герман. «Жизнь удалась. А с продуктами я после разберусь, ладно?» «Герман, я тоже хочу попробовать баню. Ты так о ней мечтал, что мне тоже интересно. Можно я с тобой?» — попросила Тиана. Напарник посмотрел на нее долгим взглядом и почему-то очень тяжело вздохнул. «Можно, конечно, только у нас раздельная баня, так что паримся по очереди. Не переживай, я тебе подробно объясню, что делать». Девушке почему-то показалось, что он лукавит, и просто не хочет париться, что бы это ни значило, с ней вдвоем. Это было немного обидно, особенно потому, что Тиана не понимала, за что удостоилась такого пренебрежения. Или это у них табу такое, что нельзя совершать омовение вместе. Если вдуматься, он ведь и раньше в такие моменты стремился остаться один. За исключением, может быть, купания в море. Да и то... Герман ушел а любопытство, недоумение и обида продолжали гладать разведчицу. «Кусто, покажи, чем занимается Герман», — попросила девушка. «В самом деле, а вдруг он там что-то такое делает интересное, а ей рассказывать не хочет?» Кусто послушно вывел на экран картинку из сауны. Герман ничего особенно странного не делал, только зачем-то хлестал себя пучком веток какого-то растения, который он захватил с планеты. Можно было бы прекратить подглядывать, но Тиана странным образом увлеклась. Такое уже было, когда она смотрела, как Герман плавает в море, но тогда проявлялось не так ярко. Смотреть было прямо-таки физически приятно. Девушка почувствовала смятение. Все, хватит, Кусто!» — велела Тиана. «Сама не знаю, что на меня нашло», — подумала девушка. «Хотя, если вспомнить кое-что прочитанное из земной литературы, то...» «Да ну нет, с этим нужно что-то делать». «А с другой стороны, зачем?» Тиана решительно тряхнула головой и попыталась выкинуть эти мысли из головы. «Не слишком успешно». «Как-то у них сам собой образовался небольшой период безделья, когда вроде бы и можно найти себе занятие». Но строгой необходимости в этом нет. До змеиной туманности они будут лететь еще пару суток. Подготовились и без того максимально. Все, что можно, они с Германом сделали. Да и что можно подготовить, если летишь в неизвестность? Поймав себя на мысли, что она не отказалась бы снова посмотреть, как там Герман, девушка твердо решила себя чем-нибудь занять. Например, изучить поподробнее историю народа Германа. Нет, вообще-то можно и всей Земли. Но ей было интереснее про тот народ, что породил ее напарника. Так что она решила нарушить хронологию. Книга неожиданно увлекла, так что девушка потеряла счет времени. Тиана одновременно ужасалась и восхищалась этим народом. «Что читаешь?» — неожиданно раздалось за плечом. Герман, улыбающийся и довольный, заглядывал в ноутбук. «О, ну ты даешь, Такие ужасы! Лучше сходи в баню, попарься! Мы с Кусто уже заценили, точнее, я заценил. Это прямо сказка, точно тебе говорю». Выслушав подробные инструкции, как и что нужно делать, Тиана послушно отправилась париться. Хотелось немного переключиться. Перед глазами так и стояли картины бедствий и войн, описанные в книге сухим, спокойным языком. Баня ей понравилась. Нет, сначала она искренне недоумевала, что такого приятного Герман находит в этой пытке. Но постепенно, по мере выполнения инструкций напарника, ей даже начало нравиться. Хотя она так и не смогла объяснить себе, что же в этом приятного. К тому моменту, как расслабленная, наплававшаяся в бассейне девушка вернулась в кают-компанию, там уже исходили паром пирожки с какой-то сладкой ягодой, И чай. Этот напиток Тиана уже успела оценить и была уверена, что он бы снискал популярность и у нее на родине. Особенно если как Герман не добавлять в него сахар. Следующие два дня до выхода из гиперпространства прошли в блаженном ничего не делании. Тиана смотрела земные фильмы с пояснениями Германа, конечно же. Кусто тоже с удовольствием принимал в развлечении участие так что просмотр одного кино или мультфильма растягивался на несколько часов. Было так весело и уютно, что как-то совершенно не хотелось возвращаться домой. Разведчица вдруг поняла, что она уже и так дома, и никакого другого ей не нужно. Только вот не вернуться было бы неправильно. Туманность змеи, в которую лежал их путь, в объеме занимала десятки кубических лет. Совсем небольшая по космическим меркам, для одного совсем небольшого Ликса она была огромна. Внутри неё Кустон и считал несколько десятков звёзд. Из какой из них начинать исследование было решительно непонятно. Ни на карте Минотавров, ни на той, что они умыкнули у атлантов, точных указаний не было, лишь примерные ориентиры. Поэтому девушка проложила путь к двум ближайшим звездам вытянутого извилистого межзвездного образования. Герман утверждал, что это как глаза змеи, и даже ухитрился заметить рядом пасти клыки. Но сама Тиана никакого сходства с присмыкающимися в туманности не видела. «Впрочем, откуда я знаю, как выглядят змеи у тех, кто называл эту туманность?» — подумала девушка. «Может, и для их змей как раз характерна такая большая голова?» Ей самой туманности напоминала скорее головастика с очень длинным хвостом. Тиане прежде не раз доводилось летать в подобных местах. Обычно тот, кто находится внутри, туманности не видит, слишком малая концентрация вещества. Даже Ликс не может различить этот туман, заметить который можно только с большого расстояния. Единственный признак — это то, что находящийся внутри туманности видит меньше звезд, чем обычно. Те, что находятся слишком далеко, все же скрываются за пеленой тумана. В этот раз все было не так. Те две ближайшие звезды все еще были видны, хоть и приглушенно. А вот все остальное пространство было совершенно недоступно для обзора. Разведчица вдруг показала, что она действительно находится в утробе какой-то гигантской твари. В какой-то момент даже показалось, что Вселенная снаружи туманности полностью отсутствует. Это было очень странно, ведь от тех не спрятанных в туманности звезд ее отделяет гораздо меньшее количество вещества. Все чувства Ликса будто глохли, вязли в тумане, и она даже не могла бы определить, из чего этот туман состоит. Девушка чувствовала удивление Германа. Он тоже вошел в сопряжение и теперь также вдруг оказался слеп, хотя после того случая, когда ему пришлось остаться наедине с гиперпространством, он стал видеть глазами кусто так же хорошо, как и сама Тиана. Разведчица давно научилась справляться с паникой, даже без помощи симбионта. Плавно развернувшись, она быстро набрала скорость и сделала крохотный скачок всего на несколько световых часов. Еще один короткий приступ страха. Девушка вдруг поняла, что не может толком ориентироваться в этом пространстве. Иликс оказался в привычном космосе. За спиной всего лишь на расстоянии светового года будто бы нависала огромная непрозрачная масса с тускло светящимися угольками глаз и угрожающе распахнутой пастью. Ощущение было настолько реалистичным, что у Тианы мурашки по спине пробежали, несмотря на то, что она находилась в сопряжении. «Как будто я планктон, которого сейчас кит в пасть затянет», — пожаловался Герман, которого она встретила, выйдя из каюты. «И ведь придется возвращаться». «У тебя тоже, да?» — понимающе покивала девушка. «Кусто, ты что-нибудь понимаешь?» «Нет». Голос у тихохода был расстроенный. «Мне сначала показалось, что мы вообще не вышли из гиперпространства. Это туман или взвесь?» Я даже не понял, есть она или нет. Когда мы были там, внутри, я не смог ее почувствовать и даже увидеть, но при этом она мешает смотреть. «Сейчас немного отдохнем и снова попробуем», — вздохнула Тиана. Сама не ожидала, что так испугаюсь. Думала, мы не сможем оттуда выбраться, поэтому и прыгнула сразу, как мы там вынурнули. «А в других туманностях не так?» — уточнил напарник. Разведчица только головой покачала. «А мы можем подскочить к ней поближе и попробовать в нее зайти в обычном пространстве?» спросил Герман. «Мне тоже любопытно попробовать. Отсюда кажется, что она имеет четкие границы. А это ведь неестественно. Так не бывает!» Кусто так искренне возмущался, что Тиане на секунду стало неловко, как будто это она виновата, что туманность такая неправильная. Решили попробовать подойти поближе через гипер. Тиана сделала совсем крохотный, ювелирный прыжок в сторону туманности. Но когда вернулись в пространство, оказалось, что они уже в туманности. «Странно», — подумала девушка, и, не выходя из слияния, снова ушла в гиперпространство. И снова они оказались в той же точке, с которой наблюдали за нависающей над головой туманностью в прошлый раз. Причем точно в той точке. Эта девушка могла сказать с определенностью. Еще одна попытка, и они опять внутри туманности. Это было странно и страшно. Как будто аппаратура, обеспечивающая перемещение в гиперпространстве, вдруг дала сбой, при том, что это в целом считается невозможным. «Ну, хотя бы выбраться отсюда можно», — подумала девушка, и суматошные прыжки прекратила. Тиана прекрасно помнила, что их цель... Две звезды в центре головы змеи, или головастика. Расположены они очень близко друг к другу, на расстоянии всего двух лет. Раз уж решили с них начать, нужно быть последовательными. Тем более эти звезды сейчас единственное, что можно было более-менее четко разглядеть. Но как же зловеще выглядели эти два красных, матово-светящихся огня. Лучше еще раз посоветуюсь с Германом. — решила девушка и вышла из слияния. С первым движением разведчица почувствовала дикую боль под лопаткой, в районе сердца, а потом она распространилась на все тело. «Вот дура-то!» — вспомнила Тиана. «Это же надо было забыть!» За последние несколько недель разведчица уже и вспомнить не могла, сколько раз она уходила в слияние. Как и то, сколько раз она проигнорировала посещение медицинской капсулы. Кусто очень аккуратен в обращении с хрупкими человеческими телами, но слишком чистить все равно не стоит. Крохотные микроскопические травмы все равно остаются и постепенно накапливаются. И вот теперь, похоже, пришел ее предел. Переждав неприятные впечатления, девушка принялась одеваться. Ну вот, сейчас точно не стоит куда-то лететь. «Пора уже немного полечиться и убрать лишние последствия. Да и Германа заставлю». Девушка даже обрадовалась законному способу оттянуть неизбежное. Очень уж не хотелось лететь навстречу неприятным огням в тумане. «Хотя лучше бы я вспомнила про это до того, как мы забрались в этот туман». «Давайте пока туда не полетим», — жалобно спросил Кусто. «Мне вообще здесь не нравится» потому что я почти ничего не вижу. А те две звезды почему-то и вовсе кажутся страшными». «Тебе тоже, да?» — заинтересовался Герман. Напарник уже сидел в кают-компании, когда она вышла из рубки, и увлеченно рассматривал с спроецированный тихоходом кусочек видимой части туманности, совсем небольшой, к сожалению. «Самое неприятное, что и меня преследуют те же ощущения», — призналась Тиана. Я даже думаю, может, не стоит туда лететь, раз уж у нас у всех такие предчувствия. Да и вообще, очень странное место. Разведчица рассказала о сложностях с прыжками и почему они метались туда-сюда. Мне все меньше нравится идея исследовать это место. Не зря здесь исчезла экспедиция Минотавров. Я вообще не понимаю этого места. Как будто здесь как-то нарушены физические законы. «Мы ведь сразу предполагали, что здесь не молочные реки с кисельными берегами». «А вот реки я, кажется, вижу», — вдруг сказал Кусто. «Если присмотреться, тут заметны какие-то течения». Куча вопросов, которыми тут же забросали тихохода, ответов не получила. Ликс не смог толком объяснить, что он видит. «Я и сам сначала не понимал», — объяснял Кусто. А потом Герман сказал про реки, и я начал их видеть. Знаете, как будто этот туман неоднородный, а движется, только не весь в одном направлении, а струями, течениями, в разные стороны. И оттенок у этих струй разный. Тиана ничего такого во время слияния не замечала. «Кусто, нам с Германом нужно в медицинскую капсулу», решила девушка. «Слишком много слияний за последнее время, ты же знаешь». И я первая. Это ненадолго, а потом мы вместе посмотрим, что это за течение. Ты пока оставайся на месте, хорошо? Хорошо, Тиана. Пришлось еще объяснять напарнику, почему она так резко решила заняться здоровьем. Впрочем, повреждение от слияния и капсула залечивает очень быстро. Так что всего через пару часов Тиана и Герман были свежи и готовы выяснять, что за странные аномалии заметил кустов туманя. Неладное она почувствовала, как только вошла в сопряжение. Сразу заметила, что глаза звезды стали намного ближе, чем когда они только скакнули в пределы туманности. Как это возможно? Они ведь не уходили в гипер. А в обычном пространстве переместиться за два часа на такое расстояние, чтобы стала заметна разница, просто невозможно. Молчаливый вопрос Кусто и такое же молчаливое пояснение. В слиянии им не нужно слов, чтобы понимать друг друга. Тихоход действительно никуда не двигался. Двигалось пространство вокруг него. Те самые течения, о которых он говорил. Одно из них слегка изменило свое русло, и Кусто оказался в нем. Произошло это так незаметно, что даже сам тихоход заметил, что что-то изменилось, только когда Тиана обратила на это его внимание». Девушка попробовала выбраться за пределы потока, и у нее это получилось, хоть и с некоторым трудом. Вот только покинув одну реку, тихоход сразу же попал в другую. Теперь его несло немного в сторону, но тоже вглубь туманности. Попробовала двигаться против течения, ничего не вышло. Стало окончательно ясно. Движется не Ликс, движется само пространство вокруг. Как это согласуется с известными ей физическими законами, девушка понятия не имела. Однако чувства тихохода говорили достаточно четко. Он остается на месте, на него не действуют никаких посторонних сил. Но при этом и он сам, и все, что находится вокруг, перемещается куда-то вглубь туманности с дикой скоростью, которая значительно превышает скорость света. Тиана перескочила в другой поток потом в еще один. Попыталась уйти в гиперпространство, но у нее ничего не вышло. Возникло ощущение, что здесь гипера просто нет, не существует. Да и вообще здесь все существует довольно условно. Паниковать было поздно. Они сами решили сюда забраться, поэтому девушка перестала скакать с одного потока на другой и попыталась еще раз внимательнее осмотреться. Теперь, когда она видела границы течений, она смогла заметить еще одну интересную особенность. Та часть тумана, которая находится в том же потоке, что и Эликс, кажется ей чуть более прозрачной, чем остальные. И здесь, в пределах течения, можно увидеть несколько дальше. Девушка перескочила в соседний поток, чтобы проверить, работает ли это правило и для этого течения или же то было такое уникальное. И от удивления кувыркнулась через себя. Опять она не может сдержать эмоций. Удивило не то, что правило все таки работало, а то, что она смогла увидеть где-то далеко-далеко впереди. Точное расстояние определить не получалось, особенно с учетом, что это расстояние, кажется, меняется почти произвольно. Но там, по курсу, куда их несет, разгоралось какое-то неясное свечение. Девушка некоторое время раздумывала, нужно ли ей туда или нет. Все непонятное — это потенциальная опасность. Однако это странное пространство само по себе опасность, а вечно скакать из одного течения в другое они все равно не смогут. К тому же Кустов вдруг начал транслировать любопытство и желание посмотреть на странный феномен поближе. Никакой угрозы от него Ликс не чувствовал, А вот те звезды, к которым они стремились изначально, угрозы прямо-таки фанили. Решено, подумала девушка. Посмотрим, что там такое светится, раз уж кусто так любопытно.